Ошибка лендлорда На практике можно посмотреть на большие долгосрочные портфели, например, на резервный фонд Норвегии, и выяснится, что у него колоссальные запасы нефти, то есть проинвестирован он далеко не оптимально. На тот же ожидаемый доход можно очень сильно снизить риск. Они это, конечно, тоже понимают, но есть политические препоны, психологические ошибки, структурные проблемы. В реальности мы видим, что оптимальный портфель никто не держит. И речь даже не только о фондах государственного масштаба, а просто о наших собственных скромных капиталах. Некоторым из нас досталось в наследство от родителей квартира. И теория может быть сколь угодно прекрасной, но мы, как правило, не спешим ею воспользоваться. При остатке на вашей карте в 60 тысяч рублей, а это очень неплохой остаток для нынешнего выпускника хорошего вуза, и стоимости квартиры в 12 миллионов рублей, ваш капитал на 99,5% вложен в недвижимость а она, увы, растет далеко не всегда. Теория говорит нам совершенно однозначно – квартиру надо продать, деньги вложить в хорошо диверсифицированный портфель, а жилье арендовать. На практике же это сделать вряд ли возможно, ни один родитель не даст ребенку продать семейное достояние. Поэтому, дорогие мои, представьте, что квартира не ваша, заработайте на вторую, продайте и потом вкладывайте есть еще один вариант изменения парадигмы паразита потребителя на мысли уверенного в будущем солидного инвестора свою квартиру надо сдать в аренду а самому арендовать жилье поближе к работе такая рокировка хотя бы заставит вас думать в верном направлении но от падения стоимости недвижимости не спасет